Глава двадцать три. Каменные тролли приближались довольно быстро, и тот грохот, что мы слышали ранее, происходил из-за их яростного столкновения. Две каменные глыбы сходились в атаке, молотя друг друга кулаками, похожими на кувалды, явно что-то не поделив. Их маленькие глазки светились на шишковатой голове злобными огоньками, не предвещающими незадачливым путникам ничего хорошего. Поэтому мы поспешили убраться подальше, несмотря на то, что находились гораздо выше, чем они. Надо сосредоточиться на деле, промолвил Ричард, стараясь нас отвлечь от творящегося в ущелье безобразия. Одним из горными троллями не справимся точно, даже если сумрак возьмет контроль на себя. Поэтому постараемся по возможности не привлекать их внимание. У нас выпал единственный шанс отыскать гнездо и упустить его мы не вправе. Трону в поводье, лорд направил единорога в сторону от ущелья, и нам ничего не оставалось, как последовать за ним. От былого настроения не осталось и следа. Не знаю, как другие, а я все время вспоминала о том, что у драконов имеются еще какие-то враги, числящиеся вымершими, и почему-то мне казалось, что кроме троллей мы встретимся еще с кем-то из них. Опять ведьмовское чутье. Возможно. Но после всего случившегося не доверять ему у меня причин не было, а значит, нужно держать глаза и уши открытыми, впрочем, как и всегда. Морис, Майло, сосредоточьтесь на зове. Спустя некоторое время попросил Рич. Перепроверим направление. Соскочив с единорогов, близнецы раскрутились на месте с закрытыми глазами и, остановившись, одновременно ткнули пальцами в выбранном направлении, которое совпало и в этот раз». День клонился к закату, удлиняя тени и раскрашивая яркими красками небеса. Но о привале никто даже не вспомнил. Напряжение, витавшее в воздухе, ощущалось буквально физически, смешиваясь со странным волнением и предвкушением чуда. «Я чувствую, что это место где-то совсем рядом. Где-то...» — лорд замолчал, остановившись на краю обрыва, и, проследив за его взглядом, я увидела большую скалу. ту самую, напоминающую лежащего дракона. Вот мы его и нашли. Заходящее солнце, скрываясь за горизонтом, окутывало окружающее пространство мягким светом, придавая скале реалистичности. И если особо не присматриваться к острым уступам, можно было действительно подумать, что перед нами не просто каменный исполин, а огромный дракон, придремавший после трудного дня. Я не помню, каким образом мы спустились вниз. То ли Ричард искал тропинку, то ли единороги проявили чудеса прыткости, поскольку все мысли крутились лишь вокруг того, сумеем ли мы осуществить задуманное. Не зря ли мы проделали такой путь? Не подведу ли я лорда и близнецов? Примерно через час, когда на темнеющем небосводе появились первые звезды, мы ступили на золотистый песок, застилающий пол пещеры ровным слоем. Стены действительно излучали тепло, согревая не только тело, но и душу. Это место казалось волшебным. Находясь здесь, я буквально ощущала, как магические токи пронизывают каменную твердь, составляя причудливую вязь узора, такого же древнего, как сама жизнь. «Это они! Мы их нашли!» Восторженный шепот близнецов вмиг вернул меня в реальность, заставив сконцентрироваться на происходящем. В песчаном углублении у дальней стены лежали два крапчатых яйца, размером не больше страусиных. Я чувствовала, что жизнь в них едва теплится, но появившаяся уверенность давала надежду на лучшее. И в конце концов, целительница я или кто? Целительница! А значит, обязательно справлюсь, чего бы это мне не стоило. Подойдя к гнезду, я присела на колени, коснувшись руками плотной скорлупы и закрыла глаза. Два маленьких тусклых огонька, едва тлевших внутри яиц, тут же откликнулись слабой пульсацией, а в ладонях в тот же миг почувствовалось легкое покалывание, будто из меня начали тянуть энергию. Хотя почему будто? Именно так и было. Но чего-то не хватало. Ощущался какой-то перекос, не было целостности и гармонии, как если бы в организме развивалось что-то одно, а другое оставалось застывшим. И тут меня осенило. Связь между мужским началом и женским являлась первопричиной всего, и сейчас также нужны были именно две энергии, совершенно разные, но одинаково ценные. «Рич, нужна твоя помощь!» — прошептала я. «Магия в них едва теплится, им требуется подпитка!» Не говоря ни слова, лорд присел напротив, накрыв своими ладонями мои. Тепло мужского тела в вмиг согрело заледеневшие руки, неся с собой облегчение, ощущение правильности, целостности, гармонии, которой так не хватало. Перейдя на магическое зрение, я видела, как сплетаются наши энергии, светясь и переливаясь, окутывая едва тлеющие жизни, подпитывая их, возобновляя внутренние процессы. Я видел мерцание наших эфемерных тел, наших душ, ставших единым целым, благодаря тому невероятному чувству, соединившему два мира, два сердца, две жизни, которое все сильнее разгоралось в наших сердцах, несмотря ни на какие преграды, как внутренние, так и внешние. «Я люблю тебя, Вероника Светлая», — прошептал Ричард, мимолетно коснувшись губами моего лба. «Люблю больше жизни». «Возможно, это не самое лучшее место и не самое подходящее время, но ты выйдешь за меня замуж?» Улыбка сама собой расцвела на губах. «Теперь я точно знала, ощущала каждой клеточкой своего тела, что Рич говорит правду. Да, я всего лишь человек, и, возможно, сумрак никогда не обретет свою пару, а наши дети останутся без крыльев». Но ведь в этом мире властвует магия, творящая самые настоящие чудеса, а с ее помощью можно найти выход даже из самой безвыходной ситуации». «Ведь так?» «Да», – прошептала одновременно, ответив и на свой вопрос, и на вопрос Ричарда. «Я с радостью выйду за тебя замуж, потому что тоже люблю тебя, Ричард Норрингтон. Люблю больше жизни». Стоило мне произнести эти слова, как пространство вокруг озарило яркая вспышка, образуя в воздухе два светящихся символа, неспешно опустившихся на наши запястья в виде тонких браслетов. В эту же минуту раздалось тихое постукивание, и миг спустя одно из яиц треснуло, развалившись пополам, являя нашим восхищенным взором маленького черного драконыша, свернувшегося калачиком. За первым свет увидел и второй малыш, задержавшись буквально на пару секунд. «Это просто чудо!» — выдохнула я, глядя на два маленьких чешуйчатых комочка, пытающихся подняться на лапки. «Да, чудо!» — кивнул Рич, глядя почему-то не на малышей, а на меня. «И его сотворила ты!» «Мы!» — поправила любимого. «Его сотворили мы, поверив в себя!» Один из малышей забавно чихнул, ткнувшись носом в песок, и потянулся ко мне, будто ища защиты. Повинуясь знаниям предков, заложенным в мою голову про... про... дедом, я осторожно взяла на руки зверёныша и, смочив водой из фляги чистую салфетку, припрятанную во внутреннем кармане куртки, протёрла ему мордочку от остатков белка, из-за которых кто-то расчехался, уделив особое внимание ноздрям. После чего проделала то же самое и с другим. — А можно нам подержать? — неуверенно спросил Морис, не сводя взгляда с того самого драконыша, которого я держала в руках. «Конечно!» — улыбнулась, понимая, что мальчишка, похоже, уже чувствует связь. «Какого хочешь взять?» «Этого!» — счастливо рассмеялся Моррис, забрав из моих рук звереныша. Майла тоже не осталась в стороне и уже совсем скоро что-то нашептывала своей дракоши. «Кстати, леди Лина!» — вдруг захихикала она. «Добро пожаловать в семью!» «Что?» переспросила я, не сразу уловив смысл сказанного, залюбовавшись новорожденными малышами. «Ну вы же теперь стали женой нашего дяди!» Веселясь еще больше, девчушка ткнула пальцем в золотистый браслет, так и оставшийся на моем запястье после той странной вспышки, полыхнувшей во время наших с Ричардом признаний. «Так что повторяю еще раз! Добро пожаловать в семью!» Ошеломленно хлопая ресницами, я уставилась на лорда. Ну, ты же сама согласилась. Правильно истолковав мой взгляд, пожал тот плечами. Я и подумал, что не стоит откладывать с этим делом. Жонушка. Мм, как звучит. Обалдеть! выдохнула я, не находя другого слова, чтобы выразить свои эмоции. И не говори, фыркнул Рич тихо, рассмеявшись. Эту ночь мы решили провести в пещере. Тепло, уютно, полезно близнецам из-за особых энергетических токов, пронизывающих пространство. Причем как одним, так и другим. Да и просто нужно было отдохнуть перед дальней дорогой, а лучшего места не найти. Расседлав единорогов и оставив их свободно пастись неподалеку от скалы, мы с комфортом разместились в пещере. Еды было предостаточно, ночного холода бояться не стоило, поэтому, расстелив плащи на тёплом песке, мы просто наслаждались отдыхом и хорошей компанией. Дети не расставались со зверёнышами ни на минуту. Даже спать легли каждый со своим, а те, судя по всему, были только рады. Нам лишь пару раз за вечер пришлось подкормить их своей энергией. Остальную заботу за новорождёнными взяли на себя Моррис и Майло. Я видела, как крепли между ними связующие нити, как дети и драконыши начинали понимать друг друга без слов, и это радовало. Значит, мы сделали все правильно. Пусть мы и не были их настоящими родителями, но настоящая любовь, основанная на доверии и понимании, как и магия, тоже способна творить чудеса. Находясь в этой пещере, я по-настоящему почувствовала, что мы семья. Странная, да, но семья. Почувствовала, каково это — быть мамой, искренне переживающей и радующейся за своих деток. Пусть мы не были родными по крови, и, возможно, их настоящие родители еще вернутся, чему я была бы только рада, но это не мешало мне любить близнецов. Взглянув на спящую детвору, я улыбнулась, а мысли тут же подкинули воспоминания о том, как попала в этот мир по ошибке. «Да, Ричард уверен, что меня вела сама судьба, но почему-то в голове крутилась одна фраза». «Мама по ошибке?» – озвучил любимый то, что не давало мне покоя, как обычно почувствовав самое сокровенное. «Да, странные мысли крутятся в твоей очаровательной головке». «И не говори», – улыбнулась я, уютно разместившись у него на груди. «Но мысли они ведь такие, бесконтрольные». Милая, у судьбы ошибок не бывает, лишь планомерное осуществление предначертанного. Вот скажи, у твоей сестры была метка древних ящеров? Ей являлся призрак твоей прабабки? Нет. Вот тебе и ответ. Именно ты должна была преодолеть границу миров, чтобы освободить Залара, чтобы отогреть застывшие детские души, страдающие без родительской любви. Именно ты должна пройти со мной рука об руку до самого конца. а потом, переродившись, повторить все заново. «Ты прав», — вздохнула я. «Впрочем, как всегда». «Я не всегда бываю прав», — покачал тот головой, глядя в потолок. «До сих пор корю себя за те нелепые обвинения, что предъявлял тебе в самом начале, хотя и чувствовал невероятное влечение». «Рич», — окликнула я любимого, пытаясь отвлечь от грустных мыслей. «Я люблю тебя, а ты любишь меня». Какими путями мы дошли до понимания этого факта, уже неважно. Ведь так... «Какая у меня мудрая жена!» — тихо рассмеялся он. «Мне очень повезло с тобой». «И мне повезло, что у меня есть ты», — прошептала я, погружаясь в дремоту. «Спокойной ночи, любимый!» «Спокойной ночи, родная!» — ответил он, и в голосе вместо грусти я почувствовала улыбку. «Именно то, чего я и добивалась». Ночь прошла довольно спокойно, если не считать того, что пришлось пару раз подкармливать малышей. Но нам еще повезло, что первые несколько дней, по словам Ричарда, для этого нужна лишь энергия, а то бы уже носились по горам и долам в поисках какой-нибудь живности для их пропитания. Утром малыши уже уверенно держались на лапах, напоминая юрких ящерок, правда, довольно крупных размеров. Казалось, что они росли буквально на глазах. Хотя, чему я удивляюсь, если за короткий срок из таких малюток вырастали огромные драконы? Природа все предусмотрела, но иначе и быть не могло.